Глава 26 Что-то больно сжало ребра, мешая дышать. Не открывая глаз, я попыталась вырваться, но ничего не вышло. Железные цепи сковали верхнюю часть моего тела. Я поняла, что привязана к большому камню, который жёг спину холодом. Вокруг стояла кромешная тьма. Я откинула назад голову, прокручивая в голове все свои сны. Слишком детальные сны, слишком чёткие словно я находилась в телах других людей и наблюдала каждую мелочь. Я поняла, что видела королеву-ведьм, которая уговаривала Жуана захватить трон. Значит, он сам этого не хотел. Он не был в сговоре с ведьмами. Пока что дела обстояли именно так. Но что заставило его в итоге пойти на сделку с ними? Шантаж или соблазн? И если я отключусь еще раз, смогу ли увидеть действительно важную зацепку? Вдалеке показался свет. Огонь факела приближался, и я поняла, что нахожусь в пещере. Но не успела я осмотреться, как заметила на стене тени. Опустив веки, я притворилась, что всё ещё без сознания, но оставила глаза чуть открытыми. По пещере перемещалось нечто, похожее на костлявое тело, обмотанное разорванными лохмотьями. Существо то опускалось на четвереньки, то двигалось на полусогнутых ногах будто собака, которая вставала на задние лапы. Длинные чёрные волосы покрывали неестественно бледную кожу, словно натянутую на кости. Как только существо приблизилось, я заметила впалые жёлтые глаза и чуть не вскрикнула. Это был тот самый ворон, который меня похитил. Точнее, иная форма Бруксы. Подойдя почти вплотную, Брукса принюхалась ко мне и тут же отступила назад. Некоторое время она бродила по пещере, и её шаги то приближались, то отдалялись. Когда мне уже казалось, что она покинула меня окончательно, шаги слышались вновь. Каждый раз, когда длинные ногти на её ногах скрипели о каменный пол, страх пробирал меня до костей. Слух уловил, как Брукса удаляется от меня. Затаив дыхание, я ждала, когда она вернётся, боясь открыть глаза. «Она ушла!» Услышав тихий шёпот, я подскочила на месте, широко распахивая глаза. Справа, метрах в пяти от меня, на полу сидела девочка лет двенадцати. Как и я, она была привязана железными цепями к камню. Пышные волосы обрамляли её темнокожее лицо с ясными глазами. Я сразу поняла, кто это, но очень удивилась, потому что ожидала, что Изи окажется примерно моего возраста. «Изи?» — сказала я, вглядываясь в неё. «Ты в порядке? Не ранена?» «В порядке». Её спокойный голос и расслабленное лицо встревожили меня намного сильнее. «Лучше переживай о себе. На месте раны может остаться шрам, если вовремя не обработать». Услышав эти слова, я почувствовала, как правое плечо точно по сигналу заныло. Я с отвращением уставилась на кровоточащий порез, видневшийся через разорванную куртку. Всё это время шок позволял мне игнорировать рану. Но теперь я поняла, что правая рука почти онемела. «Откуда ты знаешь, что нужно делать с раной?» — спросила я. «Мои родители — врачи. Они работают в местной больнице». Пожала она плечами и, откидывая голову на камень, посмотрела перед собой. «А мама к тому же потомок ведьмы. Ты не понаслышке знаешь, в каком состоянии бывают дома» с этими вечно сохнущими растениями, развешанными на каждом углу, условно рождественские гирлянды. Я издала нервный смешок. Даже маленькая девочка в курсе, кем она является. Тогда как я могла бы никогда и не узнать, если бы не приехала в Кастильмо. Спереди раздался стон. Я вгляделась в темноту. Единственный факел, который Брукса оставила нам, плохо освещал пространство но мне удалось разглядеть ещё одну девушку, привязанную к камню в углу напротив. Моё сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Даниэла? Ты жива? Даниэла?» «Пока что», — ответила вместо неё Изи. «Что ты имеешь в виду?» Вид Даниэла и правда был измождённым. Чёрные волосы прилипли к вспотевшему грязному лицу. Она часто дышала. Кажется, её мучила лихорадка. Бедро было перевязано какой-то тряпкой, но сквозь неё просачивалась кровь. «Она здесь уже почти две недели. К тому же ранена. Ей осталось пара дней, не больше», констатировала Изи безэмоциональным голосом. Сразу видно, нахваталась у родителей. Привыкая к скудному освещению, я поняла, что мы находимся в каменной пещере внутри храма ведьм, в котором я уже побывала во сне. На земле виделись жуткие пентаграммы и следы крови. Мои сны и догадки оказались верны. Брукса похитила Даниэлу и держала всё это время в храме ведьм. Я хотела очутиться в этом месте, но не в таком положении. «Как она прожила столько без еды и воды?» — спросила я Изи. «Воду нам приносят», — указала девочка на ковш рядом с собой. «Такой же был и рядом со мной». «Но только...» Лишь увидев воду, я поняла, насколько сильно хочу пить. Я еле подтянула к себе стоявший рядом ковш и, наклонившись, насколько это позволяли цепи, успела сделать несколько жадных глотков. Но Изи закричала. «Нет!» «Что такое?» Удивленно уставилась я на нее, чуть не роняя ковш. «Там снотворные травы!» раздраженно произнесла Изи. Приглядевшись, я и правда заметила несколько мелких листочков, плавающих наверху. «Эта костлявая тварь специально опаивает нас снотворным. Так мы всегда будем в отключке. А когда проснёмся, у нас не будет сил даже говорить». Когда меня похитили, и я проснулась здесь впервые, Брукса заставила меня выпить. Но, к счастью, я быстро почувствовала, что с водой что-то не то, и сделала лишь пару глотков. Остальное собрала в рот и, подождав, когда она уйдёт, выплюнула. Меня, конечно, вырубило на пару часов, но оставшееся время я провела в достаточно трезвом уме, чтобы притворяться спящей и следить, что Брукса делает. Даниэла, видимо, не догадывается, что её постоянно опаивают снотворным. Кажется, я здесь почти сутки, и за это время она не приходила в чувство А сколько я примерно здесь? Несколько часов. Я отчитываю время с момента, как очнулась. Изи указала на длинные полоски, выцарапанные на кучке влажной земли, которую, видимо, она сама каким-то образом собрала. «Ворон доставил тебя сюда», — сказала она, а затем превратился в ходячий скелет, который приносит нам воду, и привязал к камню. Когда я увидела здесь уже подготовленные цепи, то поняла, что скоро стоит ждать пополнения вечеринки. «Ты здесь чуть дольше меня и следишь за Бруксой», — сказала я, оглядываясь. «Не догадываешься тогда, как нам выбраться?» «Догадываюсь. Но придётся подождать теперь пару часов», — раздражённо буркнула она, надувая свои полные губы. Я поняла, что она имеет в виду, когда усталость начала склеивать мои глаза. Снотворная, которая вырубит меня минимум часа на два». Изи ещё бормотала себе под нос что-то про то, как можно, словно ребёнок, пить и есть всё, что попадается на глаза. Но я уже проваливалась в сон.